Глава двадцать восьмая «Значит, все-таки узнали», — произнесла очевидная, откладывая в сторону документы и, заметив нетерпение на лице мсье Уайта, подыграла мужчине. «И что меня выдало?» «Ваш взгляд, цепкий, изучающий, с каплей превосходства, что забавное над мужчинами», — с улыбкой проговорил мсье Уайт и, кивнув на расходную книгу, продолжил. «После моего упоминания в ошибочном счете вы меня таким взглядом припечатали, что все мои сомнения пропали». «Хм, учту на будущее», — усмехнулась, саркастически добавив. «Впредь буду смотреть на мужскую половину взором тонным и незамутненным разумом». «У вас ничего не получится», — фыркнул Мси Уайт, но все же не выдержал и громогласно рассмеялся. Я не стала ему мешать веселиться и вновь взяла в руки документы, Но, естественно, сосредоточиться на важном не получилось, хоть я и усиленно пялилась в черные столбцы цифр. «Простите, мадемуазель Кэтрин, я был неучтив. Позвольте загладить свою вину и угостить вас ужином. Я ценю в мужчинах настойчивость, но не навязчивость, а также ум, внимательность и чувство меры, чем вы, несомненно, всецело обладаете, и ценю вашу заботу обо мне, но я действительно не голодна» и планировала на станции поработать, — с улыбкой произнесла, пристально посмотрев на соседа, допуская, что ему не понравится мой отказ. Наверняка такому не отказывают. Однако мужчина не подал виду и, растянув губы в любезной улыбке, проговорил. — Мадемуазель Кэтрин, вы не знаете, от чего отказываетесь. Хорошо прожаренный стейк и печеные на огне овощи никого не оставят равнодушными. — Хм, и все же я воздержусь с тихим смешком промолвила, слишком поспешно, на мой взгляд, прячась за бухгалтерской книгой. Спустя пятнадцать минут поезд, наконец, остановился, и мой сосед, более не настаивая на совместном ужине, покинул номер. Оставшись в одиночестве, я некоторое время невидяще взирала в окно, за коем виднелся убогий городишка. Подумав, что не будь у меня такого ценного багажа, я, может быть, и поужинала с этим импозантным мужчиной. Но, видимо, не в этот раз. С обреченным вздохом вновь взялась за документы. Однако, как назло, сейчас мои мысли были где угодно, но не в цифрах. В итоге, промаявшись около часа впустую, я сердито затолкала книгу в чемодан и, достав чистый лист, принялась записывать рецепты кремов и прочей косметики. Это дело пошло живей, я неожиданно увлеклась и даже не заметила появления соседа. «Мадемуазель Кэтрин, я начинаю беспокоиться о вашем самочувствии», — донесся до меня встревоженный голос мсье Уайта. Поезд тотчас дернулся и, медленно набирая обороты, покатился. «Что?» — рассеянно переспросила, быстро дописывая на листок необходимые пропорции для приготовления увлажняющего крема. «Такое усердие, свойственное молодым девушкам, меня пугает», — насмешливо изрек мужчина, положив на мой столик небольшой сверток от которого ума помрачительно пахло едой. «Я почти все. Эм, потрясающий аромат. Это стейк и овощи?» – пробормотала, покосившись на сверток, вдруг почувствовав, что я действительно голодна. «Цыпленок и рыба», – добавил мужчина, поставив на сиденье небольшую коробку. «Я решил, что в одиночестве ужинать грустно, и прихватил все с собой. Но я не знал, что вы предпочитаете» и заказал рыбу, мясо и птицу. — А можно все? От свертков так вкусно пахнет, что я затрудняюсь с выбором, — с улыбкой проговорила, не отводя взгляда от мсье Вайта, который ловкими движениями, распаковывая коробки, добывал для нас еду. — Хм, мы разделим пополам все, что я принес, но при одном условии. — Вы очень смелы, мсье, — зловещим голосом произнесла, чуть подавшись к соседу. Ставить условия голодной девушке? Я люблю рисковать, рассмеялся мистер Уайт, откидывая крышку, под которой находился еще дымящийся огромный стейк. Так что, согласны? Смотря какие мистер Уайт вы выставите требования, никогда не согласовываю сделки предварительно не ознакомившись со всеми пунктами договора, насмешливо изрекла, вопросительно посмотрев на смеющегося мужчину. «Уверяю, мое условие вас не обременит. Зовите меня Дерек, а мне позвольте обращаться к вам, Кэтрин». «Что ж, твои условия мне подходят, Дерек», – торжественно проговорила, с трудом сохраняя серьезное выражение лица, по-хозяйски подтягивая к себе тарелку с мясом. «Уверен, что наше сотрудничество будет успешным, Кэтрин», – не скрывая улыбки, произнес мужчина, наконец устраиваясь на свое сиденье. И ловким движением фокусника, достав из-за спины небольшую коробочку, проговорил. «Не знаю, нравится ли тебе сладкое, но я решил принести пирожное. Предпочитаю мясо, но я от десерта не откажусь. Тебе с какой стороны отрезать?» «Эту часть», — неожиданно ласково промолвил Дерек, отодвинув на край стола пирожное. Принялся быстро распаковывать остальные свертки. В следующие полчаса мы, перебрасываясь ничего не значащими фразами, наслаждались вкусным ужином, разделив каждое блюдо пополам. И только когда очередь дошла до десерта и кофе, Дерек, бросив на меня задумчивый взгляд, заговорил. «Я должен признаться, Кэтрин, я выяснила тебе все. Впрочем, не я один. На каждого приближенного к ее и его величествам собирается досье». «Вот как? Настоящее досье?» — с усмешкой произнесла Ничуть не обеспокоясь, услышав такое от Дерка, «Представляю, как тебе было скучно читать о моей жизни!» «До определенного времени», — не стал лукавить мужчина, и чуть помедлив проговорил. «Как такая умная девушка могла попасть в такую неприятную историю?» «Даже умные порой совершают ошибки», — с грустью ответила, сразу догадавшись, о чем говорит мсье Уайт. «Это для меня стало хорошим уроком, доверять никому нельзя». И раз мы вдруг дошли до стадии откровенности, я тоже хочу задать тебе вопрос. «Какой?» — чуть напрягся сосед, пристально на меня посмотрев. «Что тебе от меня нужно?» Я сразу не поверила в жалостливую историю о поломке в автомобиле. «А твоя настойчивость была слишком подозрительна. От тебя я ожидала более опытного лицедейства», — с горестной усмешкой проговорила, с сожалением убеждаясь в своей правоте. «Дерек мне понравился» и если бы не его обман, я бы с удовольствием продолжила с ним общение. — Хм, ты невероятная! — восхищенно выдохнул сосед, откидываясь на спинку сиденья. — И ты права, я здесь не просто так, а чтобы поговорить с тобой без свидетелей. — Слушаю тебя. — Сразу к делу, хорошо, — ухмыльнулся Дерек, вновь принимая вертикальное положение в кресле. — Мне надо, чтобы Ее Величество лоббировало один из моих проектов. Я при дворе совсем недавно, однако знаю, что Ее Величество помогает женщинам. Уверена, ты осведомлен об этом важном требовании. Да, поэтому мой проект до сих пор не попал к Ее Величеству на рассмотрение. Герцогиня Милтон так и не может простить моего отца в отказе сочетаться с ней браком и всячески препятствует делу. Допустим, но чем я могу тебе помочь? И из чего ты решил, что захочу?» — Ее Величество прислушивается к тебе, и все заинтересованные лица об этом знают. Что касается проекта, мне нужно лишь получить разрешение на строительство здания на улице Лестрид и оформить документы на пансион, указав в них, что он находится под патронажем Ее Величества. «Пансион — Пансион? — растерянно переспросила, признаться, не ожидая услышать такое от мужчины. — Там, где воспитывают девиц на выдане? — Нет, в нем будут жить одинокие дамы с детьми, которые лишились крова до тех пор, пока не найдут подходящую работу и жилье. — Удивил, — честно призналась соседу, не ожидая от него такого великодушия и не утерпев спросила. — Почему? И зачем тебе это? Моя мать и старший брат до того, как отец женился на ней, жила почти месяц на улице. Об этом открыто при дворе не говорят, опасаясь гнева моего отца, Но в Куларах время от времени обсуждают. Возможно, мама расскажет свою историю, когда узнает тебя поближе. Хм, боюсь, я пока не готова знакомиться с твоей семьей. Да и я не совсем свободна. Я знаю, — самодовольно заявил Дерек, вновь возвращая на свое лицо самоуверенную улыбку. Вот только его взгляд оставался серьезным и задумчивым.